Глава шестая. Подозрения. Первый, к кому вернулось самообладание, была мисс Треллани. «Прекрасно, миссис Грант, пусть уходит», — сказала она с высокомерным достоинством. Выплатите каждому все, что с нас причитается на сегодняшний день, плюс месячное жалование. Они служили нам добросовестно, а повод для увольнения у них весьма необычный». «Нельзя ожидать большой преданности от людей, одержимых суеверными страхами. Те же, кто остался, отныне будут получать двойное жалование, и я прошу вас прислать их ко мне по первому моему требованию». Миссис Грант еле сдерживала негодование. Как домоправительница, она решительно не одобряла столь великодушного обхождения сослугами, сговорившимися уволиться. «Они этого не заслуживают, мисс». «Взять и уйти после такого к ним отношения? Да я в жизни не видала, чтобы кто-нибудь обращался со слугами столь ласково и учтиво, как вы. Они тут что при дворе королевском жили, такое к ним уважение. А теперь в час беды вон как поступают. Это гнусно, иначе не скажешь». Мисс Трелани мягко урезонила оскорбленную в своем достоинстве домоправительницу, и та удалилась прочь. Настроенная к неблагодарным уже менее враждебно. Немного погодя, миссис Грант вернулась совсем в ином расположении духа и спросила, не прикажет ли госпожа нанять или хотя бы попытаться нанять полный штат новых слуг. «Вы же знаете, мэм», — продолжала она, «когда на половине слуг поселяется страх, от него, почитай, уже не избавиться. Слуги придут, но быстро и уйдут, их ничем не удержишь». Они все одно не останутся, а даже если и останутся отрабатывать положенный месяц после уведомления, то устроит вам такую жизнь, что вы ежечасно будете жалеть, что взяли их в услужение. И женщины-то не подарок, эти дерзкие негодницы, но мужчины еще хуже. Не видом своим, ни голосом, не обнаружив беспокойства или возмущения, Мисс Трелла не ответила. Давайте, миссис Грант, попробуем обойтись теми, кто остался. Пока мой дорогой отец болен, принимать гостей мы не будем. Так что обслуживать придется лишь нас троих. Но если, по-вашему, оставшихся слуг недостаточно, я найму еще нескольких им в подмогу. Полагаю, найти двух-трех горничных не составит труда. Возможно, у вас уже есть кто-нибудь на примете. И, пожалуйста, имейте в виду, что новые служанки, если они нам подойдут и останутся в доме, должны получать такое же жалование, как и нынешнее. Разумеется, миссис Грант, хотя я никоим образом не приравниваю вас к злужанкам, мое решение о двойном жаловании распространяется и на вас тоже». С этими словами она протянула свою тонкую изящную руку, которую домоправительница взяла и поцеловала с непринужденностью старшей женщины, опекающей младшую. Я не мог не восхититься великодушным обхождением мисс Трелани сослугами, и мысленно согласился с замечанием, которое миссис Грант вполголоса обронила выходя из комнаты. Неудивительно, что наш дом сродни королевскому дворцу, когда хозяйка не дать не взять принцесса. Принцесса, вот именно. Эта мысль отозвалась во мне восторгом, ярко высветив в моей памяти, Незабвенное мгновение, когда я впервые увидел Мистрелани на балу в доме на Белгрейвсквер. Царственная красавица, высокая и стройная, в грациозной плавности движений, подобные лилии или лотосу, что тихо колеблются на водной глади. На ней было свободно не платье из тончайшей черной ткани с золотой нитью. Волосы украшала старинная египетская драгоценность. Маленький хрустальный диск в обрамлении острых перьев, вырезанных из лазурита. На запястье у нее был тяжелый браслет, тоже старинной работы, в виде двух раскрытых златакованных крыльев с перьями из самоцветов. Несмотря на всю любезность, которую она выказала мне, когда хозяйка дома представила нас друг другу, поначалу я отчаянно робел перед нею. И лишь позже, во время нашей прогулки по реке, я начал постигать ее милую и нежную душу, и мой боязливый трепет сменился иным чувством Некоторое время Мистрелла не сидела за столом, делая какие-то хозяйственные записи или заметки для памяти. Затем отложила бумаги в сторону и послала за преданными слугами. Посчитав, что ей будет удобнее поговорить с ними наедине, я вышел из комнаты, а когда вернулся, в глазах у нее еще блестели слезы. Следующий важный разговор, в котором я принял самое непосредственное участие, оказался еще более неприятным и встревожил меня не в пример сильнее. Ближе к вечеру в кабинет, где я находился, вошел сержант Доу. Бесшумно закрыв за собой дверь и удостоверившись, что мы одни, он приблизился ко мне. «В чем дело?» – спросил я. «Вижу, вы хотите поговорить со мной с глазу на глаз». «Так точно, сэр». «Могу ли я рассчитывать, что этот разговор останется между нами?» «Разумеется, во всем, что касается мистер Треллани и, разумеется, мистера Трелани, вы можете быть со мной совершенно откровенны. Насколько я понимаю, мы оба хотим оказать им всю посильную помощь». После недолгого колебания сержант сказал. «Как вам известно, сэр, у меня есть свои непреложные обязанности, и вы меня достаточно хорошо знаете, чтобы понимать, что я их выполню». Я полицейский, детектив, и мой долг – беспристрастно установить все факты порученного мне дела. Я предпочел бы поговорить с вами строго конфиденциально, не принимая во внимание ничей долг перед кем-либо, кроме моего долга перед Скотланд-Ярдом. Конечно, конечно, машинально произнес я, внутренне холодея неведомо почему. Будьте со мной полностью откровенны. Даю слово, сэр, все останется между нами». «Благодарю вас, сэр. Полагаю, о нашем разговоре не следует знать никому. Ни самой мисс Треллани, ни даже мистеру Треллани, когда он очнется». «Безусловно, если выставить такое условие», — довольно сухо ответил я. Заметив перемену в моем голосе и выражении лица, сержант сказал извиняющимся тоном. «Прошу прощения, сэр, но мне и заговаривать-то с вами на эту тему не положено». «Просто я давно вас знаю и уверен, что вам можно доверять. Не столько даже вашему слову, сэр, хотя на него я полагаюсь всецело, сколько вашему благоразумию». Я кивнул. «Продолжайте». Доу, не мешкая, приступил к сути вопроса. «Я снова и снова обдумывал это дело, сэр, пока голова не начинала идти кругом, но по-прежнему не нахожу никакой удовлетворительной разгадки». В ночь каждого покушения, как нам известно, в дом никто не входил, и уж точно никто не выходил. Какой отсюда напрашивается вывод? Кто-то уже находился в доме, невольно улыбнулся я. Человек или кто иной? Вот и я так думаю, с видимым облегчением подхватил сержант. Прекрасно, и кто же он, этот человек? Я сказал, человек или кто иной, уточнил я. Давайте остановимся на человеке мистер Росс. Кот положим мог поцарапать или покусать, но нипочем не стащил бы нашего пожилого джентльмена с кровати и не попытался снять у него с руки браслет с ключом. Подобные допущения хороши лишь в бульварном романе, где сыщики любители все знающие наперед, строят на них свои блистательные гипотезы. Но у нас в скотланд ярде дураков не держат. и обычно мы устанавливаем, что за всеми преступлениями стоят именно люди, а не существа иного рода. Хорошо, сержант, пусть это будут люди. Но мы говорили о ком-то одном, сэр. Верно, кто-то один, да будет так. Не удивило ли вас, сэр, что в каждом из трех случаев нападения или попыток нападения первым на месте происшествия оказывался один и тот же человек, который и поднимал тревогу? Погодите, дайте подумать. «В первый раз, насколько мне известно, тревогу подняла мисс Треллани. Во второй раз я сам сидел у постели больного, хотя заснул почти мгновенно, как и сиделка Кеннеди. А по пробуждению увидел в комнате целую толпу, включая вас. Я так понимаю, тогда мисс Треллани тоже появилась раньше вас. В последний же раз она при мне лишилась чувств, и я вынес ее из комнаты, а потом вернулся туда». Я вошел первым, а вы, кажется, следом за мной. После недолгого раздумия сержант Доу сказал. Она либо находилась там, либо оказывалась первой во всех трех случаях. А телесные повреждения были нанесены мистеру Трелани только в первых двух. Как опытный юрист я тут же понял, куда он клонит и почел за лучшее опередить его. Я не раз убеждался, что самый верный способ опровергнуть предположение – это обратить его в утверждение. То есть, по-вашему, тот факт, что мисс Стрелла не первой оказывалась на месте происшествия оба раза, когда ее отцу были нанесены раны, доказывает, что она-то и совершила нападение или имела прямое к нему отношение? Я не посмел высказаться столь определенно, но да, именно к такому выводу склоняют терзающие меня сомнения. Сержант Доу был не робкого десятка. Его явно не пугали никакие умозаключения, логически вытекающие из фактов. Какое-то время мы оба молчали. Меня начали одолевать страхи. Я не сомневался в Местреллане и ее действиях, но опасался, что они могут быть превратно истолкованы. В деле, безусловно, крылась какая-то загадка, и если она не будет разгадана, на кого-то неминуемо падет подозрение. При подобных обстоятельствах большинство идет в своих предположениях и выводах по пути наименьшего сопротивления. И если будет доказано, что кто-то получает личную выгоду от смерти мистера Треллани, будет таковая случится, доказать свою невиновность перед лицом столь подозрительных фактов будет чрезвычайно сложно. Я поймал себя на том, что уже мысленно выстраиваю линию защиты, которые сейчас, пока было неизвестно, какую стратегию выберет обвинение, казалось очень убедительной. Однако пока что я не собирался опровергать никакие гипотезы, рождавшиеся в голове детектива. Если я внимательно все выслушаю и приму к сведению доводы противной стороны, это будет лучшей помощью, которую я могу оказать мисс Треллани. Когда же настанет время разнести эти гипотезы в пух и прах, Я выступлю со всем своим воинственным пылом и во всеоружии. «Разумеется, вы выполните свой долг и без всякого страха», — сказал я. «Что вы намерены предпринять?» «Пока не знаю, сэр. Видите ли, я до сих пор не определился с подозреваемым. Скажи мне кто-нибудь, что очаровательная юная леди причастна к такого рода преступлению? Я только покрутил бы пальцем у виска». «Но я вынужден считаться с собственными выводами». Да и сколько уже раз в суде доказывалась вина самых неожиданных людей, в невиновности которых готовы были поклясться все участники процесса, кроме стороны обвинения, знающей факты, и судьи, не имеющего права спешить с выводами. Меньше всего на свете мне хотелось бы причинить зло этой юной леди, особенно сейчас, когда она так удручена и подавлена. И можете быть уверены?» Я никому не скажу ни слова, способного навести на мысль о ее виновности. Вот почему я разговариваю с вами наедине, как мужчина с мужчиной. Вы знаете толк в искусстве доказательств. Это ваша профессия. Моя же работа состоит лишь в том, чтобы подозревать на основании так называемых доказательств, которые в сущности есть не иное, как улики, заведомо неблагоприятные для подозреваемого. Вы лучше меня знаете, мисс Ттрелани, и хотя я волен наблюдать за комнатой больного и свободно расхаживать по дому, У меня в отличие от вас нет полной возможности выяснить, чем и как она живет, какими средствами располагает, или любые другие факты, способные пролить свет на ее действия. Подступись я к ней с прямыми расспросами, она тотчас заподозрит неладное. А тогда, если она и впрямь причастна к преступлению, Шансов доказать ее виновность у нас не останется, ибо она, несомненно, изыщет способ воспрепятствовать установлению истины. Но если она невиновна, на что я надеюсь, то обвинить ее будет с моей стороны неоправданной жестокостью. Я в меру своих способностей обдумал это дело, прежде чем высказаться перед вами, сэр, и, если позволил себе лишнее, приношу свои глубокие извинения». «Нет-нет, вам решительно не за что извиняться, Доу», сердечно сказал я, поскольку смелость, честность и деликатность этого человека внушали уважение. «Я рад, что вы поговорили со мной на чистоту. Мы оба хотим установить истину, а в деле этом так много странностей, выходящих за пределы нашего опыта, что в конечном счете важно лишь наше стремление все выяснить, независимо от наших взглядов и предпочтений». Сержант, явно довольный моими словами, продолжил. «Потому-то я и рассудил так. Если мы допускаем, что нападение совершил кто-то из обитателей дома, нам надо кропотливо собирать необходимые доказательства или, по крайней мере, взвешивать все свидетельства за и против. Тогда мы, в конце концов, придем к определенному выводу или хотя бы исключим все версии, кроме наиболее вероятной, то есть самой доказательной и достоверной. «Затем нам надлежит...» Тут дверь открылась, и в кабинет вошла мисс Треллани. Приведи нас, она поспешно отступила назад. «Ах, извините, я не знала, что вы здесь». Когда я поднялся с места, она уже двинулась прочь. «Не уходите, прошу вас», — произнес я. Мы с сержантом Доу просто обсуждали положение дел. Пока мисс Треллани стояла в нерешительности, на пороге возникла миссис Грант и доложила. «Доктор Винчестер прибыл, мэм, и желает вас видеть. Повинуясь просительному взгляду мисс Треллани, я покинул кабинет вместе с ней. Осмотрев пациента, доктор сообщил нам, что никаких изменений в его состоянии не наблюдается, и добавил, что, невзирая на это, хотел бы сегодня остаться на ночь, если возможно». Мисс Треллани заметно обрадовалась и велела миссис Грант приготовить для него комнату. Позже, когда мы с доктором оказались наедине, он неожиданно сказал. «Я решил остаться здесь сегодня, поскольку мне надо поговорить с вами, причем сугубо конфиденциально. Вот я и подумал, что меньше всего подозрений мы вызовем, если уединимся где-нибудь и выкурим по сигаре поздно вечером, когда мисс Треллани будет присматривать за отцом. Мы по-прежнему придерживались договоренности, что на протяжении всей ночи у постели мистера Треллани «Будет сидеть либо его дочь, либо я, а под утро нам предстояло нести дежурство вдвоем». Это меня тревожило, так как из нашего разговора с детективом я понял, что он намерен тайком наблюдать за комнатой больного и проявлять особую бдительность именно в предрассветные часы. День прошел без каких-либо событий. Мисс Трелла не поспала днем, а после ужина сменила сиделку. Миссис Грант оставалась с ней. А сержант Доу дежурил в коридоре. Мы с доктором Винчестером ушли пить кофе в библиотеку. Когда мы закурили сигару, он спокойно произнес. «Теперь, когда мы одни, я хотел бы поговорить с вами. Разумеется, все должно остаться между нами, по крайней мере, пока». «Да-да, конечно», — согласился я, и сердце мое упало при мысли о недавнем разговоре с сержантом Доу, породившем во мне мучительные страхи и сомнения. «Это дело испытывает на прочность рассудок каждого из нас», — продолжал доктор. «Чем дольше я над ним размышляю, тем сильнее у меня заходит ум за разум. И две линии размышлений, постоянно укрепляясь, все настойчивее ведут в противоположные стороны». «Какие именно линии?» Прежде чем ответить, он проницательно посмотрел на меня. В такие минуты взгляд доктора Винчестера мог привести в замешательство любого. Я бы тоже смутился, когда бы имел какое-нибудь отношение к делу, не считая моей заинтересованности в благополучии Мисс Треллани. Теперь же я спокойно выдержал его взгляд. Отныне я был просто юристом. С одной стороны другом закона, с другой – представителем защиты. Самая мысль, что в голове у этого весьма неглупого человека сложилось две версии одинаково убедительных и друг другу противоположных, Успокоило меня настолько, что я перестал опасаться возможности нового нападения. Доктор заговорил с непроницаемой улыбкой, вскоре сменившейся выражением мрачной серьезности. Две линии рассуждений, факты и фантазии. К первой относится все, что мы доподлинно знаем. Нападение, попытки ограбления и убийства, одурманивание, искусственная каталепсия, вызванная либо гипнозом или внушением – либо просто воздействием ядовитого вещества, пока еще неведомого нашим токсикологам. Другая же предполагает некое таинственное влияние, которое не описано ни в одной из известных мне книг, помимо чисто художественных. Еще никогда в жизни я не осознавал столь ясно истинность слов Гамлета. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Давайте сначала рассмотрим факты. Вот у нас человек в своем доме в окружении домочадцев. Слуги здесь самого разного рода и племени, что исключает вероятность злоумышленного сговора между ними. Он богат, образован, умён. Черты лица его явственно свидетельствуют о железной воле и неколебимой целеустремленности. Дочь – единственный его ребенок. Юная девушка, необычайно привлекательная и умная, спит в соседней с ним комнате. Нет никаких причин ожидать нападения или любых иных неприятностей, как нет и никакой возможности проникнуть в дом с улицы, чтобы их причинить. Но все же нападение происходит, жестокое и зверское нападение посреди ночи. Пострадавшего обнаруживают очень быстро, а в криминальных делах чье-либо мгновенное появление на месте происшествия обычно оказывается не случайным, а умышленным. Нападавшего или нападавших явно спукнули прежде, чем они успели довести до конца задуманное, в чем бы оно ни состояло. Однако никаких следов бегства нет. Ни улик, ни беспорядков в комнате, ни открытой двери или окна, ни малейшего шума, ничего, что указывало бы на виновника преступления или хотя бы на сам факт преступления. Ничего, кроме жертвы и ряда косвенных улик, свидетельствовавших о покушении. Следующей ночью предпринимается еще одна попытка. Даром, что дом полон недремлющих людей, а в комнате рядом с ней дежурит полицейский следователь, опытная сиделка, родная дочь пострадавшего и ее преданный друг. Сиделка впадает в каталептический транс, а упомянутый друг, хотя и защищен респиратором, погружается в глубокий сон. Даже у детектива затуманивается в голове, и он открывает пальбу в комнате больного, сам толком не понимая, в кого или во что стреляет. Ваш респиратор, похоже, единственная вещь, безусловно относящаяся к фактической стороне дела. В отличие от прочих, впавших в ступор, более или менее глубокий, в зависимости от проведенного в комнате времени, вы остались в ясном сознании. Стало быть, весьма вероятно, что усыпительное воздействие, какова бы ни была его природа, носит не гипнотический характер. Но, с другой стороны, у нас имеется факт, не согласующийся с данным предположением. Мисс не, находившаяся в комнате дольше любого из вас, ибо она не только подолгу дежурила там, подобно другим, но еще и постоянно туда наведывалась, ни разу не обнаружила даже малейших признаков сонливости. Отсюда напрашивается вывод, что неведомому воздействию – подвержены не все подряд, если только, конечно, у мистер Треллани со временем не выработалась невосприимчивость к нему. Если окажется, что дело в странных испарениях, исходящих от египетских древностей, это объяснит многое, и тогда резонно предположить, что мистер Треллани, находившийся в комнате дольше всех, по сути, проживший там половину своей жизни, пострадал от этих испарений сильнее прочих. Что же это за диковинное воздействие, которые вызывает столь разные, даже прямо противоположные последствия. В самом деле, чем больше я размышляю обо всех этих несообразностях, тем в большее замешательство прихожу. Даже если допустить, что физическое нападение на мистера не совершил кто-то из обитателей дома, не попадающий под подозрения, случаи ступора все равно остаются загадкой. Погрузить человека в каталепсию совсем непросто. Более того, по данным современной науки, достичь такой цели усилием воли решительно невозможно. А главная загадка здесь мистрелани, которая не подверглась ни одному из воздействий или, быть может, разных видов одного и того же воздействия. С ней ни разу ничего не сделалось, если не считать кратковременного приступа дурноты. В высшей степени странно. Я слушал с упавшим сердцем. Хотя видом своим доктор не выражал ни сомнения, ни недоверия, его доводы до крайности меня встревожили. Хотя и не столь определенные, как подозрения сержанта Доу, они все равно выделяли не из круга остальных участников событий, а в деле столь темном привлечь к себе особое внимание значит стать главным подозреваемым, если не сразу, то в конечном счете. Я почел за лучшее ничего не говорить». В такой ситуации молчание поистине золото. Если я промолчу сейчас, возможно, впоследствии мне не придется лишний раз оправдываться, объясняться или отказываться от своих слов. Посему в глубине души я был рад, что манера, в которой собеседник излагал свои мысли, не предполагала никакого отклика с моей стороны, по крайней мере, пока. Доктор Винчестер, похоже, не ждал от меня ответов на поставленные им вопросы. И когда я это понял, на сердце у меня полегчало, сам не знаю почему. Некоторое время он сидел молча, подперев рукой подбородок и хмуро уставившись в пустоту. Про сигару, слабо зажатую между пальцами, он давно уже забыл. Потом ровным голосом доктор продолжил свою речь с того самого места, где прервался. Вторая же линия рассуждений — совсем иное дело. Двинувшись по ней, мы должны забыть все, что имеет отношение к науке и опыту. Признаюсь, она по-своему притягательна для меня, хотя каждая следующая мысль уводит в такие фантазии, что мне всякий раз приходится одергивать себя и вновь решительно смотреть в лицо фактом. Иногда я задаюсь вопросом, а вдруг бесплотная субстанция или эманация в комнате пациента оказывает и на меня такое же воздействие, как и на всех остальных? На того же сержанта Доу, к примеру. Конечно, если речь идет о некоем химическом веществе, скажем, наркотике в летучей форме, эффект может быть и кумулятивным. Но с другой стороны, что же там может вызвать такой эффект? Воздух в комнате насыщен запахом мумий. Оно и не удивительно ведь там полно разных реликвий из гробниц, не говоря уже о настоящей мумии животного, на которую нападал Сильвио. Кстати, завтра я проведу с ним эксперимент. Я, наконец, отыскал забальзамированного кота в одной антикварной лавке. И завтра утром заполучу его в собственность. А когда доставлю сюда, мы выясним, действуют ли у животного видовые инстинкты в отношении сородича, умершего пять тысячелетий назад. Однако вернемся к теме нашего разговора. Эти специфические запахи обусловлены наличием веществ и соединений, пресекающих естественный процесс разложения, как многовековым опытным путем установили древнеегипетские жрецы, выдающиеся ученые своего времени. Для достижения этой цели применялись самые сильные субстанции, и вполне вероятно, что сейчас мы имеем дело с неким редким веществом или соединением, качество и свойства которого давно забыты и недоступны пониманию в новейшую эпоху, куда более прозаичную. Интересно, есть ли у мистера Треллани какие-либо мысли или хотя бы предположения на сей счет? Я точно знаю лишь одно. Худшей атмосферы для пребывания больного невозможно представить. И я восхищаюсь решимостью сэра Джеймса Фрира, отказавшегося заниматься пациентом в таких условиях. Распоряжение, которое мистер Треллани оставил дочери, и предусмотрительность, с какой он через поверенного настаивает на своих требованиях, заставляют предположить, что он по меньшей мере о чем-то догадывался. Создается даже впечатление, будто он ожидал чего-то подобного. Очень хотелось бы разузнать об этом хоть что-то. Безусловно, из его бумаг мы смогли бы кое-что почерпнуть. Задача, конечно, не из простых, но никуда не денешься. Пациент не останется в нынешнем состоянии навечно. А если с ним что случится... Непременно будет полицейское расследование с тщательным изучением всех обстоятельств дела. Дознание установит, что на мистера не было совершено три покушения. А за отсутствием явных улик придется искать мотивы». Доктор Винчестер умолк. «Под конец он говорил все тише и тише, и в тоне его ощущалась какая-то безнадежность. У меня вдруг явилась твердая уверенность». что сейчас самое время выяснить, есть ли у него конкретные подозрения. И словно подчиняясь чему-то приказу, я спросил, «Вы кого-то подозреваете?» Он посмотрел на меня скорее испуганно, нежели удивленно. «Кого-то? Вы хотели сказать что-то?» «Я, безусловно, подозреваю, что имело место какое-то воздействие, но пока мои подозрения этим и ограничиваются». В дальнейшем, если мои рассуждения приведут к конкретным выводам, вернее, предположениям, ибо для окончательных выводов у меня недостаточно фактов, я смогу кого-то подозревать. Пока же... Он вдруг осёкся и посмотрел на дверь. Ручка с тихим лязгом повернулась. Сердце у меня замерло от дурного предчувствия. Сразу вспомнился наш утренний разговор с сержантом, прерванный таким же образом. Дверь отворилась, и в комнату вступила мисс Треллани. Увидев нас, девушка густо покраснела и чуть попятилась. Несколько секунд она растерянно молчала, а в подобных неловких ситуациях секунды словно растягиваются в геометрической прогрессии. Я весь напрягся, да и доктор, судя по его виду, тоже. Но напряжение разом отпустило нас обоих, как только она заговорила. «Ох, прошу прощения, я не знала, что вы заняты разговором. Я искала вас, доктор Винчестер». чтобы спросить, могу ли я лечь спать со спокойной душой, раз вы остаетесь с нами. Я настолько устала, что просто с ног падаю, и сегодня от меня проку не будет». «Да-да, конечно», — горячо воскликнул доктор. «Ступайте к себе и выспитесь хорошенько. Видит Бог, вам это необходимо. Я очень рад, что вас посетила такая здравая мысль, потому что, увидев вас нынче вечером, испугался, как бы вы не стали следующей моей пациенткой». Она облегченно вздохнула, и усталое выражение, казалось, сошло с ее лица. Никогда не забуду я глубокий искренний взгляд ее прекрасных черных глаз, обратившихся затем на меня. Надеюсь, вы тоже присмотрите за моим отцом вместе с доктором Винчестером. Я очень тревожусь за него, и каждую минуту в моей душе рождаются новые страхи. Но я смертельно устала, и если сейчас не высплюсь, наверное, просто сойду с ума. Сегодня я лягу в другом месте. Боюсь, что, оставшись рядом с комнатой отца, я буду в ужасе просыпаться от каждого шороха. Но, разумеется, вы должны разбудить меня, если что-нибудь случится. Я буду в спальне, смежной с будуаром, что в другом конце коридора. Эти покои я занимала, когда только-только переехала к отцу и еще не ведала никаких забот. Там мне будет спокойнее. Возможно, я забудусь сном на несколько часов. а наутро встану бодрой и свежей. Доброй ночи. Когда я закрыл за Маргарет двери, и вернулся к столику, за которым мы сидели, доктор Винчестер сказал. Бедная девушка изнурена до крайности. Слава богу, она наконец-то отдохнет. Сон восстановит ее силы, и утром она будет в совершенном порядке. Нервы у нее совсем расшатались. Вы заметили, как она разволновалась и покраснела, застав нас здесь за разговором? Столь обычное дело в собственном доме и с собственными гостями, при любых других обстоятельствах, не вывело бы ее из равновесия. Я уже собирался сказать доктору в защиту Мисс Треллани, что днем она точно так же застала нас с детективом, почему я опешила сейчас, но вовремя вспомнил, что наш с Доу разговор был сугубо конфиденциальным и лучше о нем вовсе не упоминать, дабы не возбуждать ненужного любопытства, поэтому промолчал. Мы встали и направились в комнату больного, но пока шагали по тускло освещенному коридору, в голове у меня неотвязно крутилась одна мысль, не дававшая покоя и в последующие дни. Как странно, что оба раза лишь только речь заходила о конкретных подозрениях, разговор прерывало появление Мистрелани. Определенно всех нас опутывала паутина странных случайностей».